Глава 4 С крестьянскими матками На следующее утро Тамару разбудил говор нескольких детских голосов под ее окнами. Окончив свой утренний туалет, она вышла на крылечко и здесь, к удивлению своему, увидела трех женщин до штук шесть ребятишек от 7 до 13-летнего возраста. Женщины оказались крестьянскими матками, которые привели в учебу своих детей, узнав, что к ним на село прислали новую учительницу а те мальчики, что постарше, сами пришли, проведав о ее приезде. У каждой из трех женщин было в руках какое-нибудь поклонное для учительницы. У одной десяток свежих яиц, у другой моток суровых ниток и свежий медовый сот на тарелке, а у третьей даже живой петух, который никак не желал сидеть спокойно у нее на руках и все порывался как не есть выскользнуть из них на свободу. Все три матки сразу приступили к учительнице со своими поклонами и приношениями, Примите, де голубушка, дары наши крестьянские. Это тебе от нас, от маток, поклонная за учебу. Для того, чтобы ты до ребяток наших ласкова была, в книжку читать научила бы, уму-разуму наставила. Тамара попыталась была отказаться от поклонного, но матки и слышать не хотели об отказе. Нет уж желанное, не брезгуй, как можно, не обижай ты нас. Это нам за большую обиду будет, потому как мы от всего сердца чем богати. Ты не сумлевайся. «Это уж так завсегды положение у нас такое, без нельзя». Нечего делать, пришлось подчиниться обычаю и принять приношение. «Только что же я с петухом делать буду?» – спросила девушка, очутясь вдруг в большом затруднении с живой птицей в руках, которая продолжала громко и энергично протестовать против своего плена. «А ничего, милая, пущай его погуляет», – уговаривали ее бабы. «Другие матки придут, может, курочками поклоняться, хозяйство будет». «Ах, хозяйство!» «В самом деле, у меня вдруг свое хозяйство будет, это прелестно», — весело подумалась Тамаре. «Которые же тут ваши детки?» — спросила она, оглядывая обступивших ее ребятишек. Матки указали, каждое на своего мальчика. Оказалось, что двум из них по семи, а третьему всего только шесть лет. Относительно этого последнего учительница выразила сомнение. «Не слишком ли рано сажать его за грамоту? Больно мал еще. Да и остальные двое тоже невелики. Погодить бы лучше». «И что ты, голубушка, чего там, куда годить-то вступились за всех трех все матки разом? Нечем дома-то баловаться. Пущай лучше в школу ходят, скорее кончат учебу, а то постарше станут тогда уж не до учения, не будет. То уж так приснорови, родная, чтоб ко святой покончить с ними». Тамара, однако, усомнилась, чтобы можно было таких маленьких обучить всему, что следует, в столь короткий срок, когда на обучение в сельской школе обыкновенно полагается от двух до трех лет. Но бабы этим не убедились. «Зачем так много?» возразили они. «Нам много не надо. Умели бы только во всякой книжке разобрать, да по родителям псалтырь почитать, и зато спасибо. С нас и того довольно. Куда нам столько учения? Им ведь не в попы идти, а был бы только билет на льготу». Тамара сначала не поняла, была о каком то билете речь, но из дальнейших объяснений оказалось, что матки подразумевают билет на право льготы по четвертому разряду в общевоинской повинности. Пришлось растолковать им, что для этого мальчикам необходимо окончить полный курс сельской школы и выдержать экзамен в комиссии. Мать шестилетнего мальчугана нечего делать. Согласилась, что, ежели нельзя иначе, пущай кончает. Все же по девятому годку, значит, освободиться и то хлеб. «Но ведь даже жребия пройдет для него еще целых одиннадцать лет», — возразила Тамара. «Ведь за такой долгий срок он, пожалуй, перезабудет все, чему научился». «Это ничего», — хором принялись уверять ее все бабы. Пущай его забудет, лишь бы билет. Расчет ведь тоже 6 ли лет тянуть солдатскую лямку, а ли четыре года сама рассуди. Другие тоже забывают, да ничего, сходит, это уж мы знаем. Нечего делать, пришлось и тут уступить настойчивым просьбам. Ну, с как же вас зовут? ласково обратилась учительница к младшему из мальчиков. Наста, подхватила его матка, агафий, матушка, агафий, а ее матрена, и кивнула она на соседку. А меня Марии звать откликнулась третья. Телушкиных Мария, значит. Тамаре совестно стало в душе и смешно на самое себя, что она к шестилетнему ребенку обратилась вдруг на «вы». Уразумев из наивного ответа не понявших ее маток всю ненужность и фальшь и всю чуждость их быту подобных цивических обращений, она дала себе слово впредь никогда не употреблять «вы» с учениками. «Ну что ж, очень рада, приступим к учению». Хоть завтра, сказала она, стараясь поскорее отделаться этим от собственного смущения, вызванного своей уже маленькой неловкостью. Но тут одна из маток обратилась к ней с совсем неожиданной просьбой рассказать им, как и к чему именно думает она учить их ребятишек. Та с улыбкой ответила, что это уж ее дело. «Нет, ты, голубушка, не обиждайся, Это мы не зря пытаем», — ласково заметила ей в оправдании свое одна из женщин. «Мужик-то мой наказывал просить, чтоб ты Ванюшку-то нашего с первоначалу по-церковному обучила». «Да уж и мого тоже поклонилась пояс пояс на Марья. И мой хозяин тоже, значит, просит, «Опущай, мол, песням, да по баскам не учит, этому ребята и сами научатся. А пусть, говорит, настоящему делу учит, крестному знамению да молитвам, да по святцам святых разбирать, какой день какого святого, вот». «Это уж чего чудеснее бы, умильно согласилась и третья матка, а то у нас, да тебя, был уже такой учитель. Как не идешь, бывало, мимо остановишься послушать, все-то у них там песни да припевки, сказки да по баске, бывало, учат, а в воскресной молитвы не знают». Какое уж это учение, обсудили систему песенок и остальные бабы. Что уж воскресный-то не знать, самое последнее дело, грех один, а не учение. Но Тамара и сама не знала, что это за воскресная молитва такая, или, по крайней мере, что именно подразумевают они под нею. Совестно было признаться, а спросить все-таки надо, хотя бы в избежании недоразумений на будущее время. Оказалось, что это «да воскреснет Бог», и она обещала маткам, что в свое время школа всему научит ребят, что следует знать добрым христианам. «То-то, голубка, пожалуйста, — снова принялись кланяться ей бабы. А главное, чтобы билет-то выправить им, на льготу-то. А уж мы тебе зато во как благодарствовать будем. По весне опять поклонным придем, холстов принесем». Остальные мальчики оказались уже не новичками. Они отбыли в школе прошлую зиму и заявили, что читать и даже писать еще не разучились за лето и хотят продолжать учение. Но едва Тамара разговарива с ними, как сзади побежал к ним какой-то мужик и с налету прямо цап одного из них за шиворот: Ты это что, пострел, а? Из дома сбег? В школу тебя, а? Дома работы полно руки, а ты в школу? Сестренку взыбки покачать некому, а тебе шалберить. Я тебе дам, я тебе покажу школу. Пшел домой, паршивец. Двенадцатилетний мальчик и опомниться не успел, как родитель оттаскал его за вихры и погнал перед собою до дому, продолжая по пути накладывать ему позагривку. Тамару до такой степени поразила эта неожиданная сцена, что она не нашлась даже что сказать, а не то, чтобы вступиться за мальчика. Но случай этот самым наглядным образом объяснил ей, почему крестьянские матки торопятся приводить своих ребят в школу такими еще малыми. И билетом на льготу заручиться-то им хочется, и помощник по домашней работе нужен в семье, между тем, как школа, отрывает его от дому